Стоя у окна он еще бормотал про себя стихи, когда услышал, что его позвали по имени и, обернувшись, увидел флер. Перед этим неожиданным видением он онемел и замер в неподвижности, между тем, как ее живой и ясный взгляд овладевал его сердцем. Потом он сделал несколько шагов навстречу ей, остановился у стола, сказал «Как хорошо, что ты приехала!» И увидел, что она зажмурилась, как если бы он швырнул в нее камнем. «Я спросила, дома ли ты, — сказала она, — и мне предложили пройти сюда наверх. Но я могу и уйти». Джон схватился за край измазанного красками стола. Ее лицо и фигура в платье с оборками запечатлевались на его зрачках с такой фотографической четкостью, что провались он сквозь пол, он продолжал бы видеть ее. «Я знаю, я тебе солгала, Джон, но я сделала это из любви». «Да, да, это ничего. Я не ответила на твоё письмо. К чему? Ответить было нечего, и я решила вместо того повидаться с тобой». Она протянула ему обе руки, и Джон схватил их через стол.